Глава третья. Грузовик тряхнул на кочке, и я больно ударился затылком о кузов, после чего понял две вещи. Первая — мне нужно сходить. Вторая — кажется, догадался, что их объединяет. Первую проблему решил быстро. Когда грузовик притормозил на перекрестке, я без проблем спрыгнул с него, после чего в подворотня подворотне решил проверить вторую. Зашел на Искин местной администрации и набрал имя РИК. Высветилось, как и раньше, четыре Рика. Напротив меня вместо «Продан» улетел, светилась другая надпись «Бежал в розыске». Вот это я и подозревал. Они просто отменили эту сделку. Ее не существовало больше. Это была явно работа адвоката. Теперь мне стало все понятно. Это многое усложняло. Просто так теперь с планеты не улетишь. Они отменили сделку, потом наняли этих наемников, чтобы меня искать. «Видимо, один еще вчера знал об этом, но мне ничего не сказал. Нужно сменить счет в банке. Номер счета они знают, а пароль у них мог сохраниться на истине. Быстро зашел в банк. Когда открылся счет, облегченно выдохнул. Деньги оказались на месте. Сразу перекинул их себе на чип, после чего удалил это соединение с сетью, вычистил планшет и оплатил новое. Открыл новый счет в этом же банке – и положил креды туда. Старый не стал закрывать. Сменил только пароль у него и оставил на нем один кред, чтобы сам банк его не закрыл. После этого выключил планшет и осмотрелся. Где это я? Только сейчас я понял, что совершенно не представляю, где нахожусь. Пришлось снова включить планшет и определить свое положение по карте. Заодно решил посмотреть, сколько за меня заплатят. Нашел список разыскиваемых беглых рабов. Он оказался достаточно внушительным. Почти три сотни разыскиваемых. Жадиные. Всего десять тысяч пообещали. Обидно стало. Меня за мои креды сейчас ищут. Район, где я спрыгнул, находился достаточно далеко от свалки. Здесь в основном находились рабочие цеха и предприятия. Одно из них находилось за забором на другой стороне дороги. На этой стороне дороги начинались трех-четырехэтажные жилые дома. Выключил планшет и пошел вглубь жилого квартала. Дома здесь выглядели однообразно, одинакового цвета. Скоро я уже сам не понимал, куда иду. Наконец вышел на другую улицу и решил идти по ней. Пока шел среди домов, думал снять квартиру, но быстро понял, что мне нельзя этого делать. «Получится, как сейчас». Владелец квартиры начнет выяснять, кто я и откуда, после чего наемники появятся у дверей. «Мне нужно забиться в какую-то небольшую пещеру и там сидеть одному. Продуктов только нужно еще купить». Как раз прошел мимо продуктовой лавки и, подумав, вернулся обратно. Выбор продуктов внутри оказался большим. Вот только я не знал большинства товаров из того, что в ней продавали. Поэтому купил сухие пайки и пять бутылок воды, заполнив ими свой рюкзак под завязку, после чего пошел дальше по улице. Дальше продолжили жилые районы в перемешку с производственными предприятиями. Мне попался магазин одежды, и я решил заглянуть внутрь. Внутри работала девушка — аварка. Здесь это была редкость, хотя система находилась в составе аварской империи. Как только я зашел, она опустила руки под прилавок, «Успокойся, я не грабить тебя пришел, мне нужна одежда». «Для чего?» «Для работы». «Тогда рабочий комбинезон. Кем ты будешь работать?» «Техникам, только новый не нужен, что-то поношенное есть?» «Все такое спрашивают». «Есть у меня один универсальный, но он дорогой». «Сколько?» «Сотня, и меньше не отдам, не проси». «Покажи». «Вначале креды. Если он мне не понравится, верну». «Тогда держи сотню». Только тогда она достала комбинезон. Он действительно оказался универсальным с подгонкой по размеру. В нем обнаружились три дырки от игол. Но меня это не смущало. «Беру. Может, у тебя инструмент для техника есть?» «Есть один набор. Что вместе с этим комбинезоном шел?» «Наверно». «Сколько?» «Сотня». «Покажи вначале». «Креды вперед». «Держи». Набор оказался видавший виды, но я и его забрал. Уже пошел на выход, как она предложила мне рубашку. Рубашка мне подошла, и я, заплатив еще сотню, ушел от нее в ней, прихватив в качестве бонуса солнцезащитные очки. На планете их многие носили. Местное светило было ярким. Долго шел дальше в поисках того, где можно спрятаться и пожить. Но ничего не было. У меня в голове имелось два варианта. Первый — спрятаться в районе бывшей колонии. Там находилось много заброшенных домов. Но вот встречаться с местной бандой мне противопоказано. Второй — вернуться в район, где Дин торговал дурью. Там тоже располагалось много заброшенных зданий. Вот только там было еще опаснее. И попасть в полицейскую облаву совсем не хотелось. Поэтому стал искать что-то заброшенное здесь. Так ничего не найдя, вышел на окраину города — Дальше начинались поля с колгизом. Среди полей возвышалась платформа монорельса, и я направился к ней. Особого выбора не было, поэтому я устроился под лестницей на платформе. Эта платформа была конечной на маршруте. Место оказалось неплохим. Платформа прикрывала от нечастых дождей, колгиз от ветра. Подложив рюкзак под голову, быстро уснул. На планете наступила ночь, и опускались сумерки. Поначалу я просыпался, когда к платформе приезжал вагон монорельса. Потом привык и не стал обращать внимания. Однако проснулся утром от того, что очередной вагон приехал к платформе. Нужно будет найти место поспокойнее, чем это. Пока завтракал, вышел из-под платформы и осмотрелся. Небо было чистым. Дронов не наблюдалось. Еще там, на свалке, я опасался, что наемники запустят дронов, а меня быстро найдут. Но дронов у них, видимо, не было. Убедившись, что вокруг все тихо, занялся программой для взлома. Мне осталось совсем немного, чтобы ее доделать. Через несколько часов все было готово. Еще раз все проверил. Подключил трофейный чип и запустил взлом. Первая защита пала быстро. За ней вторая. Программа долго возилась с третьей защитой. Подумал, что зависла. Но ну и третья защита после приличной паузы пала. Планшет показал баланс чипа. 2853 креда. Уже хорошо. Но больше радовало, что программа заработала. Такую программу можно продать тысяч за сто, даже больше. Но что-то мне говорило, что нельзя это делать. Вообще я собирался подарить ее Дину, чтобы он мог и с ее помощью выбраться со свалки. Но теперь он точно ее не получит. Интересно, что они там делают? Наемники давно поняли, что меня на свалке нет и не будет. Что бы я делал на их месте? Наверное, ждал около Дина. В надежде, что я там появлюсь или на свалке, или на месте, где он торгует. Скорее, там, где торгует. Может, поохотиться на них? Вот только зачем? Ради оружия? Опять продать его сложно. А тем более винтовки. Полиция после этого может подключиться... «Не, точно не стоит это делать. Пускай живут». От мысли судиться с ними я отказался еще вчера. «Нужно просто улететь отсюда, потом разберемся». Программа окончила взлом последнего чипа. На одном чипе оказалось всего сотня кредов, на втором чипе – 1400 кредов. Перекинул все креды на свой чип, закинув рюкзак на плечи и пошел к ближайшим домам. «Дело сделано. Креды теперь есть». «Что мне теперь нужно? Оружие?» «С ним здесь большие сложности. Обойдусь ножом». Дойдя до ближайших домов, подключил сеть и стал смотреть, где нахожусь. Совсем недалеко от меня находилась вторая свалка. Судя по карте, она была больше по размеру, чем та, на которой я жил. Туда точно не стоило соваться. Поэтому я повернул в другую сторону и пошел вдоль окраины города. Здесь жилые дома вскоре закончились, И начался складской комплекс. Оттуда взлетел флайер, набрав высоту и улетел. На планете сила притяжения небольшая, поэтому отсутствовал космодром. И все перевозки со станции на планету и обратно осуществлялись с помощью флайеров. Большинство товаров на планете не производились, а привозились сюда с других мест. Стоп, что-то я не то делаю. Развернулся и пошел обратно. Вернувшись к жилым домам, выбрал четырехэтажный дом. Искин дома оказался в сети. Вначале я хотел отказаться от взлома и поискать дом не в сети, но потом подумал, что это не важно. Вряд ли Искин вызовет полицию. А частная охрана меня не волновала, и начал взлом. Программа долго с ним возилась. Мне это надоело, я сам стал ей помогать. Искин дома после этого быстро пал, предоставив мне полный доступ к дому. После этого я ушел в Калгиз и почти два часа прождал гостей, наблюдая в камеры дома. Охрана появилась, как я думал. Проверила дом, решила, что это сбой искренне и улетела. К тому времени я уже давно все почистил и удалил все следы взлома. Когда она улетела, отключил камеры и зашел внутрь. Строение дома плохо знал, но видел на двух внутренних камерах лестницу наверх. Камеры стояли у входа на лестницу и на выходе на чердак. Собственно, чердак меня и интересовал. Тихо прокрался на лестницу наверх и попал на чердак, после чего понял, что мой план провалился. Оказалось, что чердак не пустой, как я думал раньше, а на нем сделана парковка для глайдеров. На стоянке сейчас находился всего один глайдер, но мест для их парковки было много. Больше на чердаке ничего не нашлось, И спрятаться здесь тоже невозможно. Все открыто. Расстроенный, я уже пошел вниз, когда услышал, что открывается дверь одной из квартир на четвертом этаже. Мне пришлось быстро ветироваться на чердак. Уже на чердаке я понял, что сделал это зря. Спрятаться здесь было негде, а глайдер наверняка принадлежит жильцу из квартиры. Здесь был выход на крышу, и я быстро оказался около него. Здесь оказался небольшой карман около двери на крышу где я и спрятался. Вскоре открылась дверь дома, и кто-то следом за мной зашел на чердак. Немного выждав, выглянул и посмотрел, кто это. Жилец квартиры оказался высоким брюнетом и сейчас находился у глайдера, надевал шлем на голову. Он сел на глайдер. Стала открываться створка дверей для вылета на улицу. Думал, сейчас он улетит. Но он остался на месте. Вместо этого на чердак залетел и приземлился второй глайдер. «Привет!» — поприветствовал пилот соседа. «Здорово!» — грустно ответил ему первый. «Что такое грустный?» «Опять на станцию отправляют». «Почему тебя?» «Да откуда я знаю?» «Прилечу обратно, буду разбираться». «Надолго?» «Неделя, наверное, как обычно». «Значит, не получится ничего?» «Нет». «Жаль». После этого прилетевший спустился с чердака, а второй улетел. «Парень, взял бы меня с собой. Вот я совсем не против на станцию слетать». Немного подождал, пока второй зашел в квартиру и решил уходить отсюда. Уже на лестнице мне пришла в голову интересная мысль. «Его же неделю не будет. Вот и решение моей проблемы с жильем. Посмотрел у Искина дома. Кодов доступа к квартире не было. Значит, придется ломать». После чего начал взлом. Искин квартира оказался совсем простеньким и быстро сдался, открыв дверь. Он передал сигнал о взломе Искину дома, но я его заранее блокировал и дальше сигнал никуда не ушу. Квартира оказалась очень приличная. Спальня, гостиная и отдельная кухня. В кухне имелось много разнообразной техники. Видимо, владелец любил готовить, но там находился обычный пищевой синтезатор, как на ферме. Набрал знакомый номер, и вылезла кашка из трех цветов. Отлично. Жить точно можно. Главное, чтобы владелец жил один, и не шуметь, чтобы соседи не услышали ничего. В ванной у него находилась душевая кабина. Раздевшись, забрался туда. Здесь же стояла стиральная машинка. Закинул все свои вещи в нее. Когда после душа я завалился на большую кровать, стоящую в спальне, понял что мне совсем немного нужно для счастья. У меня есть неделя спокойной жизни, и нужно все обдумать. Планету будет непросто покинуть однозначно. Улететь пассажирским флайером вряд ли удастся. Наверняка там жесткий контроль. Вернуться на ферму и угнать флайер? Возможно. Но далеко я на нем не улечу. У меня примут на подлете к станции или на самой станции. Нужно что-то придумать. Флайеров туда много летает. Может договориться с пилотом? Опасно. Возьмет кредо и сдаст. Никто не захочет рисковать, помогая беглому рабу. Нужно посмотреть в сети, кто туда летает постоянно. Оказалось, что туда часто летает больше 20 транспортных компаний. Это не считая частников. Одна из таких транспортных компаний находилась рядом с домом. Именно оттуда улетел флайер к станции. Проникнуть ним на территорию будет точно непросто. По периметру высокие забор и камеры. Впрочем, я так и не решил, куда мне лететь отсюда. К тому же я хотел найти частного детектива на станции Балданга, чтобы он выяснил на станции, куда продали Дарса. На станции нашлось больше десятка разумных, которые предлагали услуги по розыску и рабов. Почитал отзывы и выбрал одного практически наугад. Слушаю... — ответил грубоватый мужской баритон. — У вас написано, что вы осуществляете поиск рабов. — Совершенно верно. — Только тех, что были проданы на станции. — Меня интересует двое. Они были проданы месяца четыре назад. — Это уже давно. — Многие времени прошло. Что вы о них знаете? — Оба дикие. Привезли их на станцию и там продали. Зовут Рик и Дарс. Нужно выяснить, куда и кому они были проданы. Официально через биржу были проданы? Этого я не знаю. Кто привез и продавал? Тоже не знаю. Ты хотя бы представляешь, сколько здесь рабов продается? Нет. Тысячи, половина из них дикие. Что они найти будут? Если через биржу продавались, можно выяснить. Но если это была сделка честная, а таких здесь много, шансов что-то узнать мало. Частная? Да, это когда они проводят сделку через биржу, а между собой договариваются. Понял я. Ну что, будем искать? Сколько это будет стоить? Три тысячи и деньги сразу. Нет, так не пойдет. Только в зависимости от результата. Так, я не согласен. Мне будет нужно платить за информацию. Вдруг ты потеряешься. Хорошо. Тысяча авансом и две по результатам работы. Согласен. Под протокол. Высылай счет. Держи. Оплатил. Получил. Когда будут результаты? Через два дня, не раньше. Наберу тебя через два дня. Договорились. Отлично, одну проблему решил, результаты должны быть. Теперь главная проблема. Мне нужно попасть с зайцем на флайер, так, чтобы меня не засекли. Вопрос «Как это сделать?» Ответ «Нужно спрятаться среди груза или в самом грузе». Неплохая идея спрятаться среди этих шишек. Вот только идея на самом деле оказалась плохой. Выяснил, что часть шишек перерабатывается уже здесь, в картридже, а оставшаяся часть вывозится отсюда, переработанная в виде пасты. Спрятаться в ней не представлялось возможным. С тканями тоже было все плохо. Вывозились или готовые изделия, или ткань в тюках. Наверняка производилось и вывозилось здесь еще что-то, Вот только этой информации не было в открытом доступе. Похоже, придется угнать флайер, вырубив пилота, или вернуться на ферму и угнать флайер оттуда. Наверное, с фермы угнать флайер незаметно не получится. Охрана поднимет тревогу, даже если я вырублю Хала и Фила. Да и неизвестно, смогу я его пилотировать или нет. Нужно постараться незаметно просочиться на флайер, летящий на станцию. Вот только как это сделать? В задумчивости подошел к окну и открыл шторы. Квартира располагалась на четвертом этаже, и из окна хорошо виднелось, что происходит на соседнем сказском комплексе. А там грузили очередной флаер. Когда загрузили, он улетел в сторону станции. Через несколько часов третий флаер также последовал за ним. К этому времени один уже вернулся, и его стали разгружать. Территория у комплекса была небольшой, Всего два больших склада и площадка рядом с ними для посадки флайеров. Площадка была ограждена со всех сторон и на углах ограждения висели камеры наблюдения. Одни контролировали, что происходит внутри, а другие, что происходит снаружи ограды. К комплексу постоянно подлетали антигравитационные платформы, что-то отправить или наоборот забрать. Изредка приезжали грузовики, внутри работали рабы, а не дроиды. Это еще больше все усложняло. Можно сломать камеру и перебраться через ограду. Вот только сразу поднимется тревога и появится охрана. Ломать Искин? Будет то же самое. Поднимется тревога, появится охрана и потом сменят пароль. По-другому на флайер не попасть. Вряд ли у Искина комплекса есть доступ к флайерам. Флайеры закрыты. И когда окажусь внутри, времени на взлом у меня не останется. Кроме того... Мешались рабы, практически постоянно находящиеся около складов. Они точно поднимут тревогу, если меня заметят. Поначалу я подумал, что это невозможно, но потом решил, что не бывает нерешаемых задач. Бывают трудноосуществимые».